лица. Но была у Иосифа способность более редкая, чем даже исключительный стилистический слух. Вот как он сам писал об этом: "Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос, и еще раньше, в движении губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят". И в быту он беззастенчиво судил людей по физиономии. "Рожа не нравится". Но это он говорил, когда рожа носитель не заслуживал специального обсуждения, упоминался мимоходом. Если заслуживал, то физиогномический диагноз, оставаясь лапидарным, мог быть гораздо более конкретным, чем выражение симпатии или антипатии. У нас был общий знакомый, то есть мне даже более чем знакомый, приятель, чье писательское дарование я высоко ценю. В своем жанре он прямой наследник Шкловского и Розанова, И хотя только после нас станет ясно, достигает ли он уровня этих замечательных мастеров русского стиля, читать его доставляет мне такое же удовольствие, как читать «Опавшие листья» или «Зоо». Мне даже кажется, что его стиль чуть деликатнее, чем у Шкловского, не перенасыщен парадоксами и чуть опрятнее, чем Розановский. Бог дал этому человеку способность на удивление внятно выражать свои мысли, как правило, Иногда завиральные, но читать его всегда радостно. Примерно эти соображения я излагал Иосифу. Ведь и он в прозе ценил прежде всего стиль, природную способность просто и эффектно строить фразу, а главное весь период. Речь идет о даровании прежде всего ритмическом. Дикция тоже важна, но без ритмико-синтактического чутья и богатейший словарь только неподъемный разваливающийся груз. Поэтому Иосиф любил эссеистику Орвелла. Мастерски перевел «Убивая слона». Подарил нам четыре томика журналистики Орвелла. Я думаю, в расчете побудить Нину, переводить оттуда. Рекомендуя мне роман Кутси «Жизнь и времена Майкла Ка», хвалил исключительно ритм. Однако по поводу моего приятеля он сказал неожиданно. «Человек с лицом командировочного». Такие высказывания очаровывают вас своей точностью, прежде чем вы понимаете, а что это, собственно говоря, значит. Можно, конечно, отмахнуться. Броская фраза и ничего больше. Но ведь ощущаешь тут что-то очень конкретное. И вот прошло несколько лет, и Ларчик открылся просто. Поближе, пообщавшись со своим талантливым приятелем, я узнал, что при случае он склонен к загулу. Причем загуливал он как-то торопливо и жадно. Быстро, беспорядочно напивался. Бессмысленно приставал к женщинам. Говорил чепуху. Вел себя точь-в-точь, точь, как советских времен командировочный, который на три дня вырвался из-под пригляда жены и начальства и торопится насладиться краткосрочной свободой. Вот что, однако, оставалось загадочным. Во время нашего разговора Иосиф никак не мог знать, об этом комплексе нашего тогда нового знакомца. Встречал он его до того раз или два, мельком и в самом приличном виде. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Так что ли? Есть и менее возвышенное объяснение. Я читал недавно о покойном гарвардском психологе Силване Томпкенсе, русского, кстати сказать, происхождения несмотря на чисто английскую фамилию. Томкинс поражал всех способностью читать лица. Например, разглядывая полицейские фотографии, он мог подробно рассказать о характере преступника и преступления. В одном эксперименте ему показали серию фотографий мужчин племени Южного Форе, а потом племени Куку-Куку, ей-богу, это настоящее название, Соломоновых островов. Он в них долго всматривался, потом сказал о Форе. «Мягкие, миролюбивые, и акукукуку, агрессивные, отчасти склонны к гомосексуализму». И то, и другое подтверждалось антропологическими исследованиями. Томкинс был основателем отрасли психологии и следующей выражения лица. «Лицо как пенис», — начал он однажды свою лекцию, имея в виду, что только очень ограниченным количеством гримас мы способны управлять тогда как есть тысячи свойственных всем людям на Земле комбинаций одновременных сокращений лицевых мускулов, которые либо возникают, либо не возникают, независимо от нашей воли, но не всегда безотчетно. Иногда ловишь себя на том, что на твоем лице промелькнуло определенное выражение. Часто оно подстроено хромосомами, ДНК. Без всякого зеркала знаешь, что по твоему лицу пробежало выражение характерная для покойного отца или матери. По Томкинсу, мимолетные, длящиеся иногда лишь доли секунды выражения лица всегда связаны с определенными эмоциями. Их можно наблюдать и каталогизировать, чем и занимаются последователи Томкинса. Умение читать лица можно тренировать, что и делается в наши дни в некоторых полицейских управлениях и разведывательных агентствах. В какой-то степени все люди наделены способностью читать чужие лица, но всеми природными способностями мы наделены не в равной мере. Есть в этой области редкие гении, подобные Томкинсу. Есть такие, кто сознательно подавляет в себе эту способность. Может быть, одно из условий цивилизации – верить на слово, выстраивать отношения с людьми только на сознательном уровне. Для меня несомненно, что Иосиф – был особенно одарен и этой способностью. Он не сразу научился ей доверять, но в зрелом возрасте он уже ничего не мог поделать, когда различал в наших интеллигентных лицах промельки Куку-Куку. -ку -ку -ку. Наверное, и в своем собственном. В его стихах нет ничего беспощаднее того, что он видит в зеркале. Босой с набрякшим пенисом, в ночной рубахе с желтой пуговицей, сватой в ушах торчащий, но дело не в этом. Как совместилось в нем почти идолопоклонническое отношение к языку и «я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос».